Глава 30 Той же ночью я уехала обратно в Уцхилл. За исключением маленького клатча, который я брала с собой на свадьбу, у меня ничего не было, потому что все остальные вещи лежали у Райли, а какие-то в машине Исаака. Но мне было всё равно. Меня словно оглушили. Остался только один человек, которому я могла позвонить среди ночи и спросить, не встретит ли она меня на вокзале в Уцхилле. Доун. Кроме неё у меня теперь никого нет. Мне удалось за один вечер оттолкнуть от себя и Райли, и Исаака. Доун тут же взяла трубку. Она не задавала вопросов, а просто сказала, что приедет так быстро, как только сумеет. От благодарности я чуть не расплакалась. Сейчас ноябрь, она мне всего лишь короткое тонкое платье и высокие сапоги растёкшимся макияжем и волосами, с которых беспорядочно свисали все шпильки, я наверняка представляла собой совершенно устрашающую картину. По крайней мере, в поезде со мной никто не заговаривал. И всю дорогу я могла таращиться в темноту, где смутно различались проносившиеся мимо меня деревья, горы и леса. Из вагона я больше выпала, чем вышла, при том, что была абсолютно трезва. Доун я заметила издалека. Она стояла в конце платформы, Рядом с ней стоял Спенсер, который одной рукой обнимал её за плечи. Когда Доун увидела меня, то с белым как мел лицом подошла и схватила меня за руки выше локтей. Спенсер у неё за спиной снял с себя куртку, чтобы накинуть её мне на плечи. Потом Доун меня обняла. Она не спрашивала, что стряслось. Вместо этого она пробормотала, что всё снова будет хорошо. Я не стала говорить ей, что не верю в это». Спенсер высадил нас перед общежитием. Добравшись до нашей комнаты, я первым делом направилась к своему шкафу и вытащила бутылку водки, которую прятала там для экстренных случаев. Однако в мои расчёты не входила Доун, которая молниеносно оказалась возле меня и вырвала её у меня из рук. Затем вышла из комнаты и вернулась несколько минут спустя с пустой бутылкой. «Я не дам тебе утопить мозг в алкоголе», — строго заявила она. Проигнорировав её, я рухнула на свою кровать и закрыла глаза. И опять не учла Доун. Она взяла своё одеяло и пришла ко мне с пачкой салфеток для снятия макияжа в руках. «Можно?» — спросила она и села рядом со мной. Я кивнула. Мне просто было на всё плевать. Доун достала одну салфетку из упаковки и мягко провела ею по моему лицу. «Закрой глаза», — тихо сказала она. Я закрыла, и соседка начала стирать чёрные остатки макияжа у меня со щёк. Она делала это очень аккуратно, и после всех слёз и боли ощущение её тёплых пальцев на моей коже приносило облегчение. Доун продолжала, пока не исчезли все следы. Потом облокотилась назад и стала гладить меня по волосам. «Спасибо, что ты моя подруга», — прошептала я через какое-то время, — Очень надеюсь, что прозвучало это не так жалко, как мне казалось. Она замерла лишь на секунду. Затем начала снова гладить меня по голове, пока я не забылась беспокойным сном. Проснувшись следующим утром, я уставилась в потолок. Первое мгновение задалась вопросом, почему так отвратительно себя чувствовала, а потом вернулись воспоминания о том, что случилось вчера. Я резко села. Голова закружилась, и мне пришлось опереться рукой о стену. Доун, сидящая за своим письменным столом, убернулась и встревоженно взглянула на меня. «Доброе утро», — произнесла она и встала, чтобы подойти ко мне. «Доброе», — поспешно ответила я и потянулась за своей сумкой, которая валялась на полу перед кроватью. До меня пытался дозвониться Морган. 9 раз. «Твою мать», — выругалась я и тут же нажала на «перезвонить». «Оставить тебя одну ненадолго?» спросила Доун. «Или лучше побыть с тобой?» «Я... Думаю, я должна поговорить с Райли одна», пробормотала я, когда зазвучали длинные гудки. «Алло?» раздался голос Моргана на другом конце линии. «Морган, это я», быстро проговорила я, пока Доун тихо вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. «Слава Богу!» Я услышала, как он выдохнул. Мы беспокоились. «Это она?» Донёсся издалека голос Райли. «Сейчас же дай мне трубку!» Что-то зашуршало. «Сойер?» «Да, это я, Райли. «С тобой всё хорошо?» — перебила меня она. «Я... Нет... Да, то есть я...» «Ты нормально добралась?» «Куда бы ты ни сбежала, я имею в виду». Я достаточно хорошо знала Райли, чтобы понять по её голосу, каких усилий ей стоило не закричать на меня в этот момент. Я тихо вздохнула. «Да, я в Уцхилле. Просто хотела сказать...» «Мне всё равно, что ты хочешь сказать. Я так зла на тебя. Не только из-за милиции, а потому что ты вот так взяла и исчезла». «Я думала, вы не хотите, чтобы я оставалась там», — прохрипела я. Сестра издала какой-то неопределённый звук. «Просто оставь это, Сойер. Мне нужно успокоиться после всего, что вчера произошло». «Мне жаль», — вырвалось у меня. «Мне так безумно жаль, Райли». Она говорила такие ужасные вещи о маме и, и... обо мне, и я... я просто потеряла контроль. Пару секунд она молчала, а я слышала, как Райли судорожно вдохнула. «Я верю, что тебе жаль, но это не меняет того, что я в тебе разочарована». Я тяжело сглотнула. «Что это значит?» — еле слышно спросила я через какое-то время. И чувствовала, как мое сердце забилось о ребра, когда Райли не ответила сразу. «Я принимаю твои извинения», — сказала она, наконец, тихим, но твёрдым голосом. «Но... сейчас мне просто нужно немного времени для себя и моего мужа. Мне казалось, что я падаю. Окей. Я тебе позвоню, хорошо?» Я кивнула, и хотя Райли не могла этого видеть, она всё равно положила трубку. Я так сильно прикусила нижнюю губу, что во рту появился металлический привкус. Мне было плохо, я словно падала всё ниже и ниже. Нечему меня поймать, не на что приземлиться. Я просто продолжала падать, и в какой-то миг шум в ушах заглушил всё остальное. Три дня подряд я не сдвигалась с места. Вставала только, чтобы сходить в ванную, а ела, если меня заставляла доум. Мы мало разговаривали, на это я тоже была неспособна. Меня как будто лишили всех сил, необходимых, чтобы контактировать с реальным миром. Я функционировала лишь в своем коконе из одеяла и кровати в комнате общежития. На четвертый день я надоела сама себе. Мне надоела жалость к себе, надоело забивать голову размышлениями о милисе и райли а больше всего мне надоело скучать по Исааку. Стоило подумать о нём, и сердце так болезненно сжималось, что это становилось почти невыносимо. Очень хотелось позвонить ему, чтобы просто услышать голос, которого мне не хватало. Но я не осмеливалась. И вместо этого я написала ему СМС. «Прости за то, как я себя вела. И за то, что наговорила. Я была не в себе». Он не ответил. На пятый день меня охватил гнев. На Мелиссу. На Исаака, на весь мир, но в основном на саму себе. Ещё несколько месяцев назад не существовало ничего, что могло бы выбить меня из колеи. Я отгородилась это от всего и не разрешала себе испытывать никаких чувств. И меня это устраивало. Придёт время, и я вновь стану самой собой. Но сначала мне нужна ясная голова. Так что в тот день я собралась силами, написала доум коротенькое сообщение и впервые за сотню лет отправилась в фитнес-студию. Я занималась и занималась и занималась, прямо как раньше, когда так злилась на Мелиссу, что только час на беговой дорожке мог в некоторой степени притупить моё горе. Было приятно отключить все мысли и эмоции, но даже после того, как я совсем запыхалась, а все мышцы болели, мне не казалось, что этого достаточно. Я всё ещё не могла не думать о печальном лице Райли и жёстком взгляде Исаака. Всё ещё видела их обоих перед собой, как они мысленно разрывают то, что нас связывало, Боль не прекращалась, и это приводило меня в настоящее бешенство. Увидев боксерскую грушу, прикрепленную к потолку в дальнем конце зала, я долго не раздумывала. Подошла к ней, размахнулась, и вдруг кто-то схватил меня за запястье. Я развернулась. «Хочешь себе руку сломать или как?» — спросил меня Кейден, нахмурив лоб. «Только этого мне сейчас не хватало. Нет, я...» Я пожала плечами и попыталась вырвать у него свою руку. Кейден сразу меня отпустил. Потом наклонился к своей спортивной сумке. Я искос смотрела на его перебинтованные руки, когда он достал сначала бутылку воды, а сразу за ней два странно выглядящих красных ролика. «Дай руку», — сказал Кейден с мрачным выражением лица. Я подозрительно взглянула на него. «Зачем?» «Потому что ты дерьмово выглядишь». «Да пошёл ты, Кейден!» Прошипела я и пошла в другую сторону. Но далеко уйти не успела, он поймал меня за локоть и снова развернул к себе. Я не хотела смотреть на него, поэтому уставилась на пятно от пота у него на груди. «Я имел в виду, что ты выглядишь так, будто тебе надо немного выпустить пар, Сойер», — произнёс Кейден. Я лишь пожала плечами. «У меня есть боксёрские бинты, я могу показать тебе, как надо правильно бить», — продолжил он. «Решай сама». Я подняла на него взгляд. Глаза у Кейдена были темными, как и вся его аура. Раньше мне это дико в нем нравилось, а сейчас оставило абсолютно равнодушной. У меня не было настроения разговаривать с людьми, не говоря уже о том, чтобы кто-то составлял мне компанию. Но так как Кейден — самый угрюмый и молчаливый тип из всех, кого я знала, его общество, возможно, станет не таким уж невыносимым. Все лучше, чем Доун, которая в любую свободную минуту старалась меня разговорить «Согласна», — буркнула я. «Покажи мне, как это делается, чтобы я ничего себе не сломала». Он кивнул, и я протянула ему свои руки. Кейден начал обматывать мои запястья бинтами. Хотя выражение его лица было сосредоточенным, движения оказались натренированными и уверенными. Закончив, он на мгновение ушёл вперёд к стойке администратора и скоро вернулся с чёрными боксёрскими перчатками. Затем помог мне правильно их надеть». Кейден говорил, как правильно ставить ноги и как держать руки, чтобы не сделать себе больно. Показывал мне комбинации ударов сначала очень медленно, потом быстрее, чтобы я увидела, как нужно это делать. В нескольких словах объяснил, что такое отработка удара, апперкоты и кроссы, и рассказал, что он всегда выполнял упражнения с интервалами. Кажется, целая вечность прошла, пока он всё-таки подпустил меня к груше. Сам Кейден встал за ней, взялся за грушу и кивнул мне. «Наконец-то!» Вес перчаток на руках ощущался непривычно. Я встала на расстоянии вытянутой руки от груши, подняла правую руку под подбородок, а левую — перед ней, с небольшим смещением, как показывал Кейден. Затем ударила. «Мило!» — не впечатлился Кейден. «Я тут сзади вообще ничего не почувствовал». Я зарычала. «Хорошо, раз ему так хочется». Выбросив руку вперёд, я ударила снова. Много раз подряд комбинациях, которых учил меня Кейден, и, боже мой, это оказалось тяжело. Уже через полминуты я поняла, что потом у меня сто процентов будут ныть мышцы. И тем не менее не остановилась. Я изо всех сил лупила по груши в то время, как Кейден делал замечания в духе «Не забывай принять защиту и следи за ногами». Рано или поздно я немного освоилась с приемами, и это помогло. Я буквально ощущала, как с каждым ударом напряжение потихоньку покидало тело, а когда через полчаса, истекая потом, жадно пила воду, чувствовала себя гораздо лучше, чем в последние дни. Потом я предложила Кейдену подержать грушу для него. Сперва мне казалось, что он откажется, однако он просто коротко кивнул и встал в стойку. Мы не обменялись ни словом, пока он боксировал, и я заметила, как мои мысли опять потекли не в ту сторону. У Кейдена с Элли всё было так же, как у меня с Исааком? Когда-то мы были очень похожи. Он, как и я, не позволял себе никаких эмоций, ни внешне, ни внутренние Элли тоже постепенно лишала его контроля над собой? И если да, как он мог это допустить? Одной мысли об Исааке хватило, чтобы я начала задыхаться от боли. Нужно срочно это прекратить. Я больше не хотела так себя чувствовать. Если честно, я вообще не хотела ничего больше чувствовать. Как раньше. Я хотела вновь вернуть себе контроль над самой собой. Не желала быть слабой девочкой, которая зависит от других. На протяжении 20 лет своей жизни я совсем справлялась в одиночку. Мне никто не нужен. Тем более Исаак. Чёрт возьми, но ну почему же тогда так больно о нём думать? Следующий удар Кейдена оказался особенно сильным. Я слегка проехалась назад по мату и пришлось опереться на грушу, чтобы не упасть. «Меньше мечтай, больше наблюдай», — рыкнул Кейден и расстегнул перчатку зубами. Он освободил руки, немного потянул пальцы и сделал два больших глотка воды из бутылки. А после того, как стёр полотенцем пот с лица, задумчиво посмотрел на меня. «Мы можем делать это чаще, если хочешь». «Почему?» — в недоумении спросила я. Он пожал плечами. «Почему нет?» Я скрестила потные руки на груди и выгнула брови. Смирившись, он вздохнул. «Ладно, судя по твоему виду, тебе это нужно. А мне не нравится каждый раз просить незнакомых людей поддержать мою грушу». У меня дёрнулись уголки рта. Мне бы тоже не захотелось, чтобы незнакомцы лапали мою грушу. «Да или нет?» — спросил он, закатив глаза. Долго думать я не стала. «Я в деле». Я стянула перчатки и сняла бинты с запястьей. Затем скрутила их, но когда собиралась отдать обратно Кейдену, тот отмахнулся. «Оставь себе». С этими словами он ушёл от меня и скрылся в раздевалке.